Глава 58. Откровенный разговор. Нам только кажется, что мы сохраняем в памяти предметы, события, запахи, впечатления. На самом же деле наша память хранит только образы того, как мы реагировали на то, что доносили до нас наши органы чувств. И они лишь отчасти отражают факты. Наши воспоминания несут в себе следы форматирования, наложенные культурной средой, религией, образованием, жизненным опытом и даже словарным запасом. Каким бы искушенным психологом не считал себя профессор, посвечав заинтересованного служителя, он с видимо удовольствием принялся разглагольствовать о том, что было главным для него самого. Его уже было не остановить. Разные люди, увидев одну и ту же картину на выставке, сохранят о ней разные воспоминания. Одному запомнится красота произведения, другому имя художника, третьему богатая рама. А кто вспомнит, как у него болела голова с похмелья после вчерашнего. Даже Библия, вернее Новый Завет, включает в себя несколько Евангелий, в которых одни и те же события по-разному описаны разными очевидцами, или вообще по воспоминаниям очевидцев. Это я тебе говорю к тому, что совсем не важно, в каком свете ты видел то или иное событие, да и вообще видел ли, важен образ, который ты запечатлел о нем в памяти, В нашем же с тобой случае все, что ты пережил при погружении к Титанику или твое сознание, столь же реально, как и прочие события твоей жизни. Неважно, что событий не было, мы позволили тебе сохранить эти образы. И их влияние на твою личность вполне объективно. Вот ты, например, стал более жестким, сильным, решительным. Воображаемые события стали частью твоей жизни, твоего опыта. Они стали частью тебя. Допустим, я готов принять ваши доводы, хотя до конца дней своих я буду понимать, что какая-то часть меня ненастоящая», — поддержал разговор Герман. «Думая об этом, как об искусстве, когда мы читаем книги, смотрим кино или представляем в театре, мы прекрасно создаем, что это не на самом деле. Однако искренне переживаем за героев, смеемся и плачем, и меняемся. Согласись, что мы меняемся не только из-за личного опыта, но и сопереживая героям книг». «Черт, вы так убедительны, долго готовились. Но как вы утешите меня в том, что стерли некоторую часть моей памяти?» Я ничего не помню о себе, журналисте. Вы просто украли у меня несколько лет жизни. Нельзя украсть то, чего у тебя нет. Напомните мне притчу о том, когда человеку правильно умирать. Знаю я эту притчу. Прошлого уже нет, будущего еще нет. Все, чем мы располагаем, это краткое мгновение настоящего. Кстати, когда мы закончим нашу милую беседу, я подумаю лишить вас этого пустячка, этого краткого мгновения. Грубый намек Германа прервал монолог профессора. Он поджал губы и умолк. «Ладно, не обижайтесь, я пошутил». Профессор демонстративно помолчал, но было заметно, что чуть расслабился. Герман, покончив с сейфом, занялся ноутбуком профессора. Для начала скопировал на флешку все пароли, а потом остальные документы в рабочих папках. «Процедура эта не быстрая, чтобы скрадать время, он спросил. А когда вы собирались меня освободить?» Мои люди жестокие, жестокие, искренне хотели бы тебе добра, но в сложившихся условиях отпустить тебя никак невозможно. Но ведь я же психически нормальный. Это ты так считаешь? Я же в этом не уверен. Для твоего психического состояния не существует пока даже четкого определения, кто ты. Твоя личность разрушена и собрана из разрозненных обломков твоего прежнего «я» и внедренных чужеродных воспоминаний. По сути, ты – психологический андроид. «Невозможно предугадать твое поведение в мире людей». «Ваше тоже», — перебил его Герман. «Ничье поведение невозможно предугадать на сто процентов, на то мы и люди. Так что вы лукавите, дорогой профессор, вы просто не хотели меня отпускать. Боитесь разоблачения или вам попросту жаль расстаться с феноменальным результатом вашего эксперимента? Подозреваю, вы не предполагали меня отпустить с самого начала, живым во всяком случае». — А чем тебе плохо жилось здесь? Ты сыт, окружен комфортом. Нет нужды заботиться о тысячах бытовых мелочей. Не надо даже работать. Ты как будто в бесконечном отпуске, как будто в райском саду. Миллионы людей на земле обзавидовались бы. — О, да вы ходите в роль Бога. Про рай вот заговорили. У тебя даже есть своя Ева. Профессор Пошенько ухмыльнулся. Герман подумал об Эльзе. Что-то она не торопится. Ладно, пока поболтаю еще с профессором. Каков сам процесс? Как внедряли сценарий? Нет. И долго, еще очень-очень долго не будет технологии прямого внедрения мыслью мозг. Оставьте это фантастам и легковерным журналистам. Есть только известные с момента появления языка, суггестия, внушения и гипноз. Все это производные наших способностей говорить, слушать и понимать сказанное. Никакой демонический взгляд гипнотизера не придает мысли, важна только речь. Исходя из этой гипотезы, мы сосредоточили свои усилия в направлении совершенствования передачи информации. Снижение барьеров противодействия, подавление критического восприятия, подавление воли к переосмыслению. Слышал о сыворотке правды? Мы задумались сделать сыворотку верой. А дальше было дело техники, вернее, химии и фармацевтики. Мы говорим тебе, что это было с тобой, и ты веришь. Мы говорим, что нечто происходит с тобой прямо сейчас, и ты снова веришь. А сейчас я тоже нахожусь под действием вашей сыворотки Веры, и вы мне вешаете лапшу на уши? Браво, ты верно ухватил смысл, но нет, к сожалению, пока наша сыворотка действует только когда пациент находится в состоянии медикаментозного транса. То есть, пока я спал, вы начитывали мне историю про глубоководное погружение». Даже более того, мы подошли к этому делу творчески, мы наняли профессиональных щитцов, а некоторые роли исполняли сами. Актеры сидели в соседнем помещении, мы же с доктором Ритой в интерактивном режиме управляли всем процессом в целом, так сказать, режиссировали. Значит, все, что я помню, все, что мне казалось моими личными переживаниями, на самом деле это придуманный и срежиссированный кем-то сценарий. Не совсем так. Диктор читал тебе текст, задавал конву событий. Ты сам в своем воображении формировал образы, и реакции на них были твоими личными. А мои поступки, они были подсказаны, или у меня сохранялась хоть какая-то свобода воли? Это и есть самая интересная часть нашего эксперимента. Мы вели с тобой игру, интерактивную игру событий, которые развивались в зависимости от твоих решений, которые ты принимал сам. Возможно, ты сейчас представляешь, что твои внутренние монологи были в твоей голове, на самом деле ты их произносил вслух, это позволяло нам следить за развитием сюжета. Это ж до какой степени вы в мою интимную суть, фантастика? Ты не поверишь, но внедрить новые воспоминания — это только часть дела, и не самое трудное. Куда уж сложнее. Видишь ли, стереть хранящуюся в памяти — вот настоящая проблема». Нельзя разрушить какой-либо нейрон, из-за чего оборвалась бы цепочка хранящихся в памяти событий. Мы даже приблизительно не знаем, в какой части коры мозга хранятся те или иные знания и воспоминания. Но мои-то вы стерли? Стерли, хотя гордиться тут особенно нечем. Клоферин с алкоголем, он и ты даже имени своего не помнил. Ужас, вы не врачи, а шалотаны и живодеры... Но в этом есть один положительный момент. Высока вероятность, что со временем память к тебе вернется. А что произойдет, когда вернувшиеся воспоминания вступят в противоречие с Об этом мы, к сожалению, не узнаем, пожал плечами профессор. Это еще почему? Потому что ты вышел из-под контроля. Но если ты успокоишься, смиришься с сложившимися обстоятельствами, то под нашим наблюдением и с нашей квалифицированной помощью ты преодолеешь эту проблему с наименьшими последствиями герман усмехнулся неожиданно услышши памяти ассоциации кажется я это уже проходил и в прошлый раз я принял решение не оставаться в рутинном уютном прошлом второй раз сделать это проще с этими словами герман сделал инъекцию положите меня на пол последнее что произнес профессор посмотрев на то как обвисло тело в кресле герман решил что тот прав Он расстегнул ремни, удерживающие руки и ноги, поднял профессора под мышки и, не слишком церемонясь, разложил его на полу. «Не задохнулся бы», — подумал Герман и повернул ему голову на бок. А потом оставил галстук и расстегнул ворот рубашки. Дряхлеющая старческая кожа на шее, слабый пульс, нахлынула чувство дежавю. Не хватало только секиры в руке. Но на этот раз он не собирается никого убивать. Герман подмигнул распластанному на полу телу.